Она напрочь забыла о том, что была годовщина. И никто не вспомнил, ни Иван, ни Лена, ни Илья. И у нее из головы вылетело. На кладбище никто не был давно. «Как летит время», — подумала она. Жанне написала, что собирались, вспоминали, и оставила номер телефона. Подумала, позвонит хорошо, не позвонит, ну и ладно. Жанна позвонила, сказала,